Тайна врага. Автор неизвестен. Лет десять тому назад, по дороге в Женеву, я остановился в отеле на склоне горы Фосиль, около Ге, в том самом месте, где горный хребет делает изгиб и Швейцария соединяется с верхней юрой. Утром, в день моего приезда, был такой густой туман, что на два метра ничего не было видно. Я был сильно раздосадован, не зная, чем мне заняться. Я не осмеливался отойти от отеля, боясь затеряться в полумраке, который образовался благодаря туману. Вечером я присутствовал при прибытии Омнибуса, который ходил в то время между Фасилием и Море. Я заметил, что с Омнибуса слезли мужчина и женщина. Я немного знал их, так как встречал несколько раз у общих знакомых. Я больше был знаком с мужем, так как жена редко появлялась в обществе. Про нее говорили, что она дичится и избегает света. Меня поразили ее глаза, расширенные глаза затравленного зверя, полные бесконечного ужаса. Что вызывало этот странный взгляд, немного портивший ее красивое лицо? Передо мной была неразгаданная загадка, и меня разбирало желание все-таки разгадать ее. Я приблизился к ним. Муж сейчас же узнал меня. Мы заговорили. Он напомнил мне свою фамилию, Вулар. Он был нотариусом. У него не было детей, хотя он был женат уже четыре года. Он, как и я, направлялся в Швейцарию и должен был переночевать в Фосиле. Его жена была в горах впервые. Она была очень рада испытать это новое удовольствие, совершить путешествие, которое обещало столько чудесных впечатлений. Пока муж, веселый толстяк, довольно симпатичный и на первый взгляд, не будь у него низкого лба грубого упрямца, рассказывал мне все это, я наблюдал за женщиной. Ее горестные глаза совсем не обнаруживали той радости, которую ей приписывал ее муж. Мы скоро расстались, так как они хотели до обеда заняться немного своим туалетом. За столом я сидел по правую руку вулар. Жена его сидела по его левую. Время от времени он обращался к своей спутнице в таком нежном тоне, что я был даже поражен. Она ему почти не отвечала. У нее все время был вид бедного животного, опасающегося, что его ударят, и трепещущего перед своим хозяином. После десерта мы вышли за дверь покурить, но я скоро вернулся в дом. Я не надел пальто и боялся ночной прохлады. Вулар пошел немного пройтись по темной и безлюдной дороге, а я направился в маленькую гостиную, где осталась мадам Вулар. Вернее, не холод, а именно она заставила меня покинуть моего отважного товарища. Меня влекло нескромное любопытство. У меня было какое-то смутное предчувствие, что я открою трагическую тайну. Как я и ожидал, она была одна. Дверь открылась бесшумно, и я заметил, что мадам Вулар плакала. Я, конечно, решил ее утешить. Я подошел, она подняла голову и уставила на меня свои ужасные глаза, которые словно молили о помощи. — Я оставил вашего мужа, — сказал ей, — пришел, чтобы составить вам компанию. — Может быть, я поступил нескромно? — Нет, — отвечала она, не шевелясь. Я продолжал. — Вы в первый раз едете в Швейцарию? — Да. — Вы, конечно, в восторге от этого прекрасного путешествия. — Да. — Нет, да. Не было возможности выудить из этой странной женщины даже двух слов подряд. Я решил прямо приступить к делу. — Что с вами? — спросил я. — Когда я вошел, вы плакали. Она моментально переменилась, подняла голову в ужасе и с мольбой закричала. — Вы это заметили? Не говорите ему, что я плакала. Эта тайна касается вас одной, и я невольно стал ее свидетелем. Я достаточно воспитан, чтобы уметь молчать. Она вздохнула, потом шепотом, как на исповеди и вся дрожа, сказала мне Он хочет меня убить. Что? Странная дрожь пробежала по моей спине. Я был свидетелем трагедии. Я добился интересного признания, и больше уже не жалела своей нескромности. Быстрым испуганным голосом она рассказала мне свою жизнь. Ее выдали за вулара совсем юной. Он женился на ней из-за денег. Ее родители умерли в год ее свадьбы и оставили ей большое наследство. Муж стал им распоряжаться. Она не решалась жаловаться, боясь этого человека, терроризировавшего ее, запиравшего мешавшего ей видеться с друзьями детства, которым она хотела поведать о своей горькой участи. Он стерег ее, или точнее ее деньги, с ревнивой заботливостью. Он мечтал только о том, чтобы совсем избавиться от нее. — Это невероятно! — прервал я ее. — Разве у вас нет родственницы, кузины или кого-нибудь другого, кто бы мог предотвратить это? Она отвечала безжизненным слабым голосом. — Нет. Однако ведь это путешествие он предпринял ради вас. Вы видите, он вас вовсе не лишает свободы, как вы утверждаете. Это путешествие — избавление для него, — продолжала она, и ее глаза заплестели от ужаса. Он украл, да-да, украл деньги, доверенные ему его клиентами. Он проиграл их, как проиграл и мое имущество. Я вспомнил, что Вулар действительно имел репутацию игрока. Если он не вернет в кассу того, что он взял, его уличат. Поэтому он застраховал мою жизнь и свою в очень большую сумму, в громадную сумму. И он привез меня в горы. Вот. Вы понимаете? Так как я не мог сразу поверить ей, она с дрожью сказала мне. Со дня нашего отъезда я дрожу и плачу. Я не хочу умирать. Для молодой смерть ужасна. Когда мы идем на краю пропасти, я думаю... Вот тут он меня столкнет. Сегодня было много народа, и он не мог этого сделать. Но завтра он, наверное, не упустит случая. Мы будем одни. Он толкнет. Я с криком упаду. Он получит страховую премию, пополнит растрату. Он будет жить счастливо, безнаказанно, будет пользоваться уважением. Ее лицо выражало такой страх, словно она уже видела перед собой роковую пропасть. Ой, я не подозревал, что тайна ее была так ужасна, и я ничем не могу помочь. Донести на Вулара. прежде всего, мне не поверили бы. Во-вторых, было уже поздно. Сказать ему, что я знаю его намерения, пригрозить, что я погублю его, если он приведет их в исполнение. Он бы не испугался этого. Он принял достаточные предосторожности, и все сочли бы простой случайностью. Они оба были застрахованы, путешествие было предпринято якобы по желанию самой женщины. Итак, что же делать? Я не видел выхода. В отеле все было тихо. Я осторожно вышел и в густом тумане заметил красную точку, огонек сигары в Улара. Я подошел к нему. Мы сделали несколько шагов по дороге. Вы говорили с моей женой? — внезапно спросил он. Я был уверен, что он догадался о теме нашего разговора. Его голос дрожал, как у разоблаченного преступника. Я больше не сомневался. Все, что мне рассказал несчастное, было правдой. Одна навязчивая идея все больше овладевала моим рассудком. Он взобрался на откос и глядел во мрак ночи. Под ним была пропасть в сто, двести, может быть, триста метров. Один неверный шаг — и он упадет. Убийца исчезнет. Жертва воскреснет для новой жизни, полной радости и счастья. Тогда-то дурное или хорошее, что дремало в глубинах моего существа, появилось наружу. Я решил действовать. Я протянул руку. Он скользнул по мокрой траве и с криком исчез в тумане. Его сигара, выскользнув изо рта, прорезала ночь красной полоской. Его руки в отчаянии схватились за ветку ели. Она согнулась и была готова сломаться. Я нагнулся над пропастью и наблюдал. Он терял силы. Его рот открывался, но он был не в силах закричать. Я догадывался, что он бросает на меня умоляющие взоры. Мне стоило сделать одно движение, только одно движение, и он был бы спасен. Я не сделал его. Я ушел. Очень бледный, и сзади меня ветка еле вдруг выпрямилась и брызнула каплями влаги. Я уехал из Фаселя на другой день рано утром. Вернулся снова через месяц. Хозяин отеля меня сразу узнал и тотчас же сказал. — Вы знаете, что случилось с вашим другом? — Моим другом? — Да, с тем человеком, с которым вы и беседовали, когда были здесь несколько недель назад с мужем этой молодой женщины. Ах да, что же случилось? Его нашли на другой день после вашего отъезда в пропасти, под нами, около межу. Его лицо представляло из себя бесформенную массу, красную от крови и желтую от земли. Его кости были переломаны бесконечное число раз. — Это ужасно, — проговорил я, стараясь изобразить изумление и волнение. Он сделал ошибку, отправившись гулять ночью в туман, помните его? Не зная местности. Он сбился с дороги и упал. Ах, черт возьми, здесь опасные места. Недолго до несчастья. А его жена, спросил я. Ах, несчастная женщина, она сумасшедшая. Сумасшедшая? Да, он возил ее, чтобы немножко развлечь. Он дрожал над ней, она плохо поняла, что случилось. Она прожила у нас, пока не приехали за ней и ее родные. Я не интересовался тем, что случилось с ней после. Он ушел. Я остался, оцепенев на месте. Несчастная, которой я заинтересовался, была сумасшедшая. Может быть, все, что она мне рассказывала в эту трагическую ночь, было лишь бредом ее воспаленного воображения? Или, быть может, она потеряла рассудок, при известии об этой неожиданной смерти, принесшей ей освобождение. Какую роль сыграл я? Убийцы? Исполнители правосудия? Я не знал этого. Десять лет это ужасное сомнение терзает меня.